«Да вы знаете, молодой человек, что Ситтафорд на десять футов заварен снегом. Как же можно говорить о регулярной доставке почты за последние дни? Но вы, вероятно, прочитали утром в Дели «Уайер», что объявлены победителем». «Нет», — сказал майор Барнаби, — «я не заглядывал сегодня утром в газеты». — Ах, да, конечно, это трагическая история. Убитый был вашим другом, понимаю. — Моим лучшим другом, — сказал майор. — Ужасная участь, — сказал молодой человек, тактично отводя взгляд. Затем он достал из кармана небольшой сложенный листок розовато-лиловой бумаги и с поклоном вручил его майору Барнаби. Примите поздравления от Дейли Уайер, — — сказал он. Майор Барнаби ответил единственно возможным в таких обстоятельствах предложением. — Выпьем, мистер... Э... Эндерби. — Мое имя Чарльз Эндерби. — Я приехал вчера вечером, — пояснил он. — Навожу тут справки, как добраться до Ситтафорда. Мы уделяем особое внимание личному вручению чеков победителям, даже публикуем небольшое интервью. Ну, а мне говорят что об этом и речи быть не может. Такой идет снег, что нечего об этом и думать. И вот, по счастливой случайности, я узнаю, что вы, оказывается, здесь, остановились в трех коронах. Он улыбнулся. Никаких хлопот с установлением личности. В этой части света все, кажется, знают друг друга. — Что будете пить? — спросил майор. — Мне пиво, — сказал Эндерби. Майор заказал два пива. Весь город словно сошел с ума из-за этого убийства, — заметил Эндерби. Говорят, довольно загадочная история. Майор что-то пробурчал. Он был в несколько затруднительном положении. Его мнение в отношении журналистов не изменилось, но человек, только что вручивший вам чек на пять тысяч фунтов, конечно, требует уважительного отношения. Ему ведь не скажешь, чтобы он отправлялся ко всем чертям. — И никаких врагов? — спросил молодой человек. — Никаких, — ответил майор. — И полиция, — я слышал, — не считает, что это грабеж, — продолжал Эндерби. — Откуда вы это знаете? — спросил майор. Мистер Эндерби, однако, не указал источник информации. — Я слышал, что именно вы и обнаружили тело, сэр, — сказал молодой человек. — Да. — Это, должно быть, вас страшно потрясло. Разговор продолжался. Майор Барнаби, хотя и не был настроен что-либо рассказывать, однако явно уступал предприимчивости мистера Эндерби. Последний изрекал утверждения, с которыми майор вынужден был соглашаться или не соглашаться и таким образом давать информацию, которой добивался молодой человек. Он настолько корректно себя держал, что процесс этот не был мучительным, и майор Барнаби даже обнаружил, что почувствовал расположение к изобретательному молодому человеку. Вскоре мистер Эндерби поднялся, заметив, что ему надо сходить на почту. «Может быть, вы, сэр, дадите мне расписку в получении этого чека?» Майор прошел к письменному столу написал расписку и вручил ему. «Великолепно», — сказал молодой человек и сунул ее себе в карман. «Я полагаю, — сказал майор Барнаби, — вы сегодня отправитесь обратно в Лондон?» «О, нет», — сказал Эндерби, — «я хочу сделать несколько фотографий. Ваш коттедж в Ситтофорде. Как вы кормите свиней или сражаетесь с одуванчиками или предаетесь еще какому-нибудь вашему любимому занятию?» Вы не представляете себе, как наши читатели любят подобные штуки. Потом мне хотелось бы заполучить от вас несколько слов на тему, что я собираюсь сделать с пятью тысячами фунтов. Читатели будут разочарованы, если им не поднести что-нибудь в таком роде. Да, но добраться до Ситтафорда в такую погоду невозможно никаким транспортом. Снегопад был исключительной силы. Пройдет не менее трех дней, прежде чем все как следует растает. — Знаю, — сказал молодой человек, — это действительно трудно. Что ж, поневоле придется развлекаться в Экземптоне. Кормят в трех коронах довольно прилично. Итак, сэр, до скорых встреч. Он вышел на главную улицу Экземптона, отправился на почту и сообщил в свою газету, что благодаря необыкновенной удаче он сможет дать пикантную, исключительную информацию об убийстве в экземптоне потом он обдумал свои дальнейшие действия и решил побеседовать со слугой капитана эвансом имя которого майор барнаби неосторожно упомянул в разговоре не нужно было долгих расспросов чтобы попасть на форс стрит восемьдесят пять слуга убитого был сегодня важной персоной и всякий был готов указать где его дом эндерби Громко забарабанил в дверь. Открыл мужчина, типичный бывший моряк. На этот счет можно было не сомневаться. — Эванс, не так ли? — бодро спросил Эндерби. — Я только что от майора Барнаби. — Заходите, сэр, — после минутного замешательства сказал тот. Эндерби принял приглашение. Миловидная молодая женщина, темноволосая и развощекая, стояла поодаль сзади. Эндерби заключил, что это новоявленная миссис Эванс. «Скверная история с вашим покойным хозяином», — сказал Эндерби. «Ужасная история, сэр, ужасная». «И кто, вы думаете, это сделал?» — спросил Эндерби с наигранной простодушной любознательностью. «Кто-то из этих грязных бродяг больше некому», — сказал Эванс. Но ну, нет, любезнейший. Это предположение полностью отвергнуто» как так? Все это фальсификация. Полиция сразу же разгадала. Откуда вам это известно, сэр? Эндерби сообщила, это горничная из трех корон, сестра которой была законной супругой констебля Грейвза. Но он ответил, у меня сведения из центра. Версия ограбления была инспирирована. — На кого же они думают? — спросила миссис Эванс. Выходя вперед, взгляд у нее был испуганный и пытливый. — Ну, Ребекка, да не волнуйся же ты так, — сказал ей муж. — Полицейские эти совсем сдурели, — сказала миссис Эванс. — Сперва арестовывают, а потом уж начинают рассуждать. Она быстро взглянула на мистера Эндерби. — А вы, сэр, не имеете отношения к полиции? — — Я, о, нет. Я из газеты «Дейли Уайер». Я приехал к майору Барнаби. Он только что выиграл в нашем футбольном конкурсе пять тысяч фунтов. «Что — Что? — воскликнул Эванс. — Черт побери, значит, все это, в конце концов, правильно? — А вы думали, тут что-нибудь не так? — спросил Эндерби. — Ну да, сэр, ведь мир настолько плох. Эванс немного сконфузился, чувствуя, что его реплика была не слишком тактична. — Я слышал, что много в этих делах надувательства. Еще покойный капитан, бывало, говорил, что приз никогда не отправят в добропорядочный адрес. Вот почему он время от времени пользовался моим. И он простодушно рассказал, как капитан выиграл три новых романа. Эндерби умело поддерживал разговор. Он видел, что из Эванса можно сделать неплохой рассказ. Преданный слуга, морской волк. Только вот немного странно, что миссис Эванс так нервничает. Впрочем, решил он, подозрительность свойственна невежеству ее класса. «Вы найдете негодяя, который это сделал», — сказал Эванс. — Говорят, газеты многое могут. — Это был грабитель, — сказала миссис Эванс. — Вот кто. — Конечно, грабитель, — подтвердил Эванс. Никто в Экземптоне не поднял бы руку на капитана. Эндерби поднялся. — Ладно, — сказал он, — мне надо идти. Если смогу, как-нибудь забегу поболтать. Раз уж капитан выиграл в конкурсе «Дейли Уайр» три романа, то теперь... Наша газета будет считать преследование убийцы своим кровным делом. — Лучше не скажешь, сэр. Нет, — Нет-нет, лучше, чем вы, не скажешь. Пожелав им всего доброго, Эндерби удалился.